Глава 10. У Освальда дома. Дом, в котором нет ни одного потертого удобного стула, бездушен. Мэй Сартон. 19 часов, среда, 28 сентября 1960 года. Моя встреча с Аликом состоялась в среду вечером, как мы и договорились, на нашей первой встрече. Найти его квартиру на четвертом этаже многоквартирного дома по улице Калинина не составило труда. Алек был один. Он предложил мне присесть. Хозяин квартиры, как, впрочем, и я, был некурящим. В противном случае я бы сразу почувствовал запах сигаретного дыма. В прихожей его небольшой однокомнатной квартиры разместилась вешалка с костюмами и пальто хозяина. Под вешалкой виднелась пара ботинок. Узкий коридор вел, как я узнал позже, в крохотное кухонное отделение с газовой плитой. На столике рядом стоял скромный набор кухонной утвари. Справа в коридоре, по пути в кухню, виднелись две двери, ведущие соответственно в ванную комнату и туалет. Жилая комната освещалась подвешенной высоко в центре потолка люстрой в обрамлении круглого гипсового орнамента. Высокие застекленные двери в фасадном торце комнаты вели на балкон с видом на разлив реки свислочь и парковую зону. Голые стены комнаты были оклеены обоями с цветочным орнаментом. Обстановка состояла из случайного набора поддержанных предметов мебели. В одном углу примостился деревянный стол, покрытый клеенкой, за которой мы и расположились, усевшись на разномастные стулья. На столе стояли портативный транзисторный радиоприемник, дешевый проигрыватель и подставка с дюжиной музыкальных грамм-пластинок. Из-за радиоприемника выглядывала колода игральных карт. У края стола балансировала настольная лампа. К одинокой настенной розетке сходились одновременно провода, казалось, сразу от всех устройств на столе. Транзисторный радиоприемник Алика с диапазонами средних и длинных волн лучше подходил для прослушивания местных радиостанций. В зависимости от времени суток он мог обеспечить, пожалуй, лишь плохой прием западных англоязычных передач, которые прежде всего и интересовали американца. На плетеной книжной полке рядом со столом стояло несколько книг на английском языке, старые иллюстрированные журналы, знакомые еженедельники «Московские новости» и англо-русский словарь. Складная кровать из алюминиевых труб с брезентовым днищем приткнулась к противоположной стене комнаты. В квартире не было ни телефона, ни телевизора. Все в этом полупустом помещении говорило о том, что его хозяина мало заботит удобство жизни. Все здесь выполняло лишь свою функцию и вполне удовлетворяло человека, который не собирается надолго задерживаться. Что еще отличало квартиру Алика, как, впрочем, и его самого, так это аккуратность и чистота. Та эмоциональная вспышка Оспальда на мою вежливую фразу, которую я выпалил при прощании в прошлый раз, еще давлела надо мной. Я старался придерживаться безопасных и нейтральных тем, хотя вряд ли знал, что было нейтральным с этим аккуратным и вежливым американцем, о котором я пока еще ничего толком не знал. В то же время я не хотел произвести впечатление скучного индивидуума. Алик всегда был готов прийти мне на помощь, если возникали проблемы с пониманием некоторых слов и выражений. В основном это касалось различий американского и британского вариантов английского языка. Мне понравилось, что Алик терпеливо относился к фонетическому анализу этих различий. У меня возникла идея, что было бы полезно сделать магнитофонные записи его английского и обстоятельно изучить его акцент. Я захватил с собой письмо от моего британского знакомого студента, с которым я переписывался. В послании были фотографии Лондона и английского сельского ландшафта. Просматривая фотографии, Алекс заметил, что бывал в Риджент-парке или что-то в этом роде во время своего визита в Великобританию. У меня сложилось впечатление, что он, должно быть, много путешествовал по миру. Алекс спросил меня, не хочу ли я посетить представление «Пиковой дамы» в оперном театре в ближайшую субботу, и сказал, что сам купит билеты. Я с внутренним восторгом принял его приглашение, приятно удивленный его инициативой. Среди моих знакомых студентов-медиков я мог вспомнить лишь пару имен тех, кто охотно пошел бы в оперу или на концерт классической музыки и получил бы от этого удовольствие. У большинства будущих врачей это считалось пустой тратой времени. К счастью, мои друзья из консерватории были другими. Похоже, Алик тоже был другим. Это означало, что с ним можно было свободно говорить о классической музыке, не ставя его в неловкое положение. Уходя, я взглянул на часы. Я провел в гостях почти два часа. Я заметил, что у Освальда не было ни телефона, ни телевизора. Установка телефона требовала официального разрешения и полностью зависела от властей. Что касается телевизора, то монохромные устройства местного производства значительно уступали западным стандартам. Собственно, телепередачи были ограничены двумя государственными каналами, которые работали всего несколько вечерних часов.